28.2. Организация финансовой работы предприятия. От организации финансов во многом зависит эффективность работы предприятия. Основные принципы, на которых базируется финансовая работа на предприятии, сводятся к следующему. Страница 396.3. 1. предприятие обладают финансовой независимостью, это означает, что они вправе самостоятельно распределить полученную выручку от реализации продукции и услуг, формировать и использовать по своему усмотрению фонды производственного и потребительского назначения. второе Финансовые отношения предприятий свободны от административной регламентации со стороны государства, иными словами, государство не вправе осуществлять прямое перераспределение финансовых ресурсов между предприятиями. Оно вправе регулировать финансово-хозяйственную деятельность предприятий с помощью стоимостных рычагов. К последним относится налоговая и бюджетная валютная политика. Третье. Предприятия несут реальную экономическую ответственность за результаты производственной финансовой деятельности перед поставщиками, потребителями, государственными банками и так далее В условиях рыночной экономики предприятие отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. 4. Финансовая работа на предприятии осуществляется финансовым отделом, который является самостоятельным структурным подразделением на небольших предприятиях. Финансовая работа может выполняться финансовым сектором в составе бухгалтерии. Финансовая служба на предприятии призвана решать следующие основные задачи – обеспечение предприятия финансовыми ресурсами, изыскание путей их мобилизации из собственных источников и на финансовом рынке – Выполнение финансовых обязательств перед государственным бюджетом, банками, страховыми компаниями и другими организациями. Контроль за правильным использованием финансовых ресурсов. На финансовую службу возлагается финансовое планирование и осуществление расчетов, анализ хозяйственной деятельности, предоставление финансовых отчетов и документов, контроль выполнения экономической работы совместно с другими отделами и службами. Финансовый отдел имеет право контролировать другие отделы предприятия по вопросам, связанным с выполнением возложенных на него обязанностей, и требовать от них предоставления материалов, необходимых для выполнения задач, возложенных на финансовый отдел. Страница 397. Начальник финансового отдела непосредственно подчиняется руководителю предприятия и наряду с ним несет ответственность за финансовое состояние предприятия. Важное место в деятельности финансовой службы предприятие занимает внутрихозяйственный финансовый контроль. Его объектом является производственная и финансовая деятельность самого предприятия, а также его структурных подразделений, цехов, участков, отделов, филиалов. Сфера финансового контроля являются практически все операции, совершаемые с использованием денег. Финансовый контроль решает сложные и многообразные задачи. Главная из них состоит в том, чтобы выявить внутри производственные резервы роста финансовых ресурсов и содействовать их рациональному расходованию. По формам проведения финансовый контроль делится на предварительный, текущий и последующий. Предварительный финансовый контроль осуществляется на стадии составления, рассмотрения и утверждения финансовых планов предприятия. На этой стадии финансовый контроль позволяет предупредить нарушение законов и нормативных актов, а также выявить дополнительные финансовые ресурсы. Текущий финансовый контроль проводится в процессе исполнения финансовых планов, когда проверяется соблюдение нормативов и правил расходования денежных средств. Последующий финансовый контроль осуществляется после завершения отчетного периода и финансового года в целом. Он производится на основе проверки отчетных бухгалтерских документов по результатам анализа использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. По методам проведения финансового контроля, то есть приемам и способом его осуществления, различают проверки, обследования, анализ и ревизию. Проверка производится по отдельным вопросам финансово-хозяйственных деятельности на основе отчетных документов. Обследование охватывает более широкий круг показателей – Помимо отчетных документов используются результаты опросов, может производиться анкетирование. Анализ как метод финансового контроля отличается систематическим и комплексным характером. Он, он проводится по периодической и годовой отчетности и направлен на выявление факторов эффективного использования финансовых ресурсов. Ревизия представляет проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период. Страница 398-я. Ревизии подразделяются на документальные, проверка подлинности отчетных документов и записей в учетных регистрах и, фактически, проверка наличия денежных средств и материальных ценностей в натуре. По результатам финансового контроля составляется акт, где перечисляются выявленные нарушения и разрабатываются мероприятия по устранению обнаруженных недостатков.